Глава 14 Благодаря сервоприводам скафандра подъем на гряду оказался на удивление легким. Бальхем прекрасно помнил, как обливался потом всякий раз, когда ему приходилось карабкаться по камням. Но сегодня их не самый простой маршрут воспринимался как расслабленная прогулка когда не сильного толчка хватало, чтобы запрыгнуть на очередной скальный уступ. Не прошло и получаса, как они были на месте, но... «Ничего не понимаю», — Вальхем покрутил головой, чтобы дополнительно убедиться, что привел их отряд именно туда, куда следовало. «Что-то не так», — обеспокоенно нахмурилась Круанна. Заплутал, что ли?» — хихикнула Трасси, но немедленно умолкла, поймав на себе грозный взгляд наставницы. Не упускавшись случая, чтобы напомнить ржеволосой девчонке, что она здесь — откровенный балласт, взятый на борт, исключительно в силу необходимости. «Это именно то место, ошибки быть не может!» Вальхем еще разок огляделся по сторонам. «Но кто-то явно постарался уничтожить все следы той истории. Тут выкорчивали пни, оставшиеся от срезанных аврумом деревьев. Убрали оплавленные камни. Но сама срубленная им просека ведь осталась, Он указал рукой вниз по склону, где посреди окружающей чещебы и в самом деле зияла широкая прогарина. Да и саму осыпь, откуда Аврум выбрался, постарались разровнять, чтобы яма не особо выделялась на окружающем фоне. Вальхем подошел к склону, поросшему травой и редкими кустиками. «Видите, тут нет ни единого дерева, грунт еще свежий». «Не волнуйся так, Вальхи, мы тебе верим», — Круанна положила руку ему на плечо. «С твоего позволения я возьму еще несколько образцов, и мы сразу пойдем обратно к кораблю». «Но кому и зачем понадобилось настолько тщательно зачищать все оставленные Авромом следы?» «Голстейну кому еще?» — проворчала Трассия, словно сокрушаясь по поводу тугодумия Вальхема. «Он теперь император, и конкуренты ему без надобности. А если тут оставить все как есть, то вполне можно получить еще одно капище, где люди будут возносить молитвы не ему, а каким-то другим богам. Вот он и зачищает все, до чего может дотянуться». «Хорошо подмечено», — Круанна на миг, оторвавшись от своего анализатора, едва ли не впервые взглянула на девчонку с явным уважением. «Ирви всегда отличался дотошностью во всем, и он наверняка постарался не оставлять у себя в тылу потенциальный источник проблем. «Если так пойдет дальше, то он опять и под замок спрячет», — фыркнул Вальхем. «Вряд ли». Мой покойный супруг поступил так, поскольку винил пастыри в моем похищении. Асфил и Фрех продолжили соответствующую хм, традицию, будучи не до конца уверены в прочности своей власти. Круана поднялась на ноги, отряхивая перчатки от песка. У Галстейна же все находится под столь плотным контролем, что он вполне может дать своим подданным чуть больше свободы. Мы ведь постоянно отслеживаем соответствующие сигналы. Амулеты пошли в народ и разбрелись по всей империи. Никаких гонений больше нет, все в порядке». «Но почему тогда он все равно постарался скрыть все следы Аврума?» «Потому что твой сумрачный друг, Вальхи, одна большая неизвестная величина в этом уравнении. Он не вписывается в концепцию божественных пастырей, благосовивших власть Ирвии и Свейне, и потому портит всю стройную картину. А кому такое надо?» «Но он и в нашу картину мироздания не особо укладывается, разве нет?» Тарася славно специально выбирала время и место, чтобы ввернутая ей реплика создала окружающим максимум проблем. «Ведь именно из-за него мы сюда притащились, чтобы найти ответы. Или я ошибаюсь?» Круанна некоторое время молча смотрела на слегка острухнувшую от собственной дерзости девчонку, а потом тихо вздохнула и улыбнулась. «В конце концов...» Не так-то просто перестроиться и начать воспринимать слегка нахального конопатого подростка не как надоедливую занозу, а как равного себе. Все верно, трасси, кивнула она. На данный момент у нас много вопросов, больше, чем ответов. Когда вернемся домой, я изучу результаты взятых сегодня проб и, может быть, что-нибудь допрояснится». Мы уже возвращаемся? Встрепенулся Вальхем. Думаю, да. Круана, начавшая подниматься по склону, обернулась к нему. «Я выяснила все, что хотела. Со всем остальным можно разобраться и дома. Или у тебя еще что-то есть?» «Я бы хотел...» — замялся мальчишка. «Хотя бы издалека взглянуть». «Все по дому тоскуешь?» Даже скафандр не смог скрыть, как тяжело поднялись и опустились плечи Кроаны. «Если это недалеко, то...» «Да тут всего рядом! Буквально про шагов!» Поодушевленный Вальхем аж подпрыгнул, указывая рукой в сторону родной деревни. «Вот только радости тебе это никакой не доставит. Скорее наоборот». «Но это уже будет моей проблемой, не так ли?» «Как сказать». Предпочтя уклониться от дальнейшей дискуссии, Круана зашагала вперед, поднимаясь на гряду. И Вальхем поспешил следом, чтобы показать дорогу. Минут через десять они поднялись на гряду, откуда в одну сторону открывался вид на Ахова, а в другую на огненное озеро, которое теперь лежало перед ними как на ладони. Метеорит упал. Как же? хмыкнула Круанна, глядя на идеально круглое зеркало водной глади. То есть вы думаете, что это... Трасси умолкла, не осмеливаясь произнести свою догадку вслух. Один из шрамов, оставленных последней войной, кивнула женщина. Теперь, после того, как я получила результаты анализов, у меня отпали последние сомнения. Это воронка от термоядерного взрыва, причем наземного. Насколько я могу судить, здесь, на Аварене, больше нигде нет ничего подобного. А отсюда возникает вопрос, кто и что пытался тут уничтожить? Что так сильно напугало людей, что они не побрезговали использовать столь мощный заряд против планеты, у которой и армии-то своей толком не было? «У вас есть какие-то догадки?» «Есть кое-какие мыслишки, но сейчас не самый подходящий момент, чтобы их обсуждать», — Кроана развернулась к Вальхему. «Ну, что тут у тебя?» «Родное пепелище», — мальчишка указал на виднеющиеся внизу домики, которые цепочки вытянулись вдоль дороги, и на месте последнего из них темнело нагромождение обгоревших бревен. «Все так же, как и в последний раз, только трава кое-где проросла». Его монолог явно требовал продолжения, а потому Круанна молча ждала, не желая без нужды теребить несчастного парня. Бальхем тяжело вздохнул. «Знаете, вы все-таки оказались правы», — он смущенно шмыгнул носом. «Я ожидал, что воспоминания о том, как погибли мои родители, что-то всколыхнут в моей душе, хотя бы одну слезинку выдавит, но нет. Я ничего не чувствую, лишь пустоту». Он скинул голову и взглянул к Руане в глаза. «Ну почему так? Я что, становлюсь бездушным сухарем, почти машиной?» «Нет, Вальхи», — женщина положила руку ему на плечо. «Ты просто повзрослел, и для этого не обязательно должны пройти годы. Порой достаточно нескольких дней, которые радикально меняют твою жизнь. Вылетевший из гнезда птенец назад в него уже не возвращается, и то же самое произошло с тобой». И я рада, что ты это понял, поскольку мысли о прошлом только мешали бы тебе двигаться вперед, двигаться дальше. Круан наглянулась на трассе, стоявшую чуть в стороне, демонстративно сложив руки на груди. «Но сейчас нам лучше вернуться на наш корабль», — она вас с монитором на запястье. «Тем более, что ниже по склону бродит два человека из местных, пересекаться с которыми нам не следует». «Хворост собирать небось», — меланхолично предположил Вальхем. «Больше тут делать особо нечего». «Что ж, не будем им мешать», — Краана развернула его в противоположном направлении и слегка подтолкнула вперед. «Если поторопимся, то сможем убраться отсюда еще до наступления темноты». Планом Крааны, однако, сбыться было не суждено. Бунт вспыхнул на самом подходе к кораблю, когда казалось, что все проблемы решены, и осталось только вернуться домой. Трассе, которая всю обратную дорогу плелась в самом хвосте, в какой-то момент и вовсе остановилась, привычно скрестив руки на груди. Круанне оставалось буквально несколько шагов до почти невидимого шатла, когда какое-то внутреннее чутье подсказало ей, что что-то идет не так. Она остановилась и оглянулась на рыжеволосую девчонку, взиравшую на них с Вальхемом с высоты каменистого склона, не скрывая своего недовольства. «Что не так, Трасси?» Женщина вложила в свой голос максимум миролюбия и заботы, а она это умела, как никто другой. «Мы позволили Вальхему вернуться, чтобы взглянуть на родной дом, по крайней мере, на то, что от него осталось», — угрюмо насупилась та. «Но почему мне вы в таком праве отказываете?» «И сильно его это свидание порадовало?» Керуанна склонила голову на бок и хитро прищурилась, как будто Трасси отдувалась перед ней на очередном зачете и только что схлопотала внезапный каверзный вопрос. «А ты ведь хочешь большего. Тебе не имется повидаться с еще живым отцом. Как ты полагаешь, много ли радости добавит тебе эта встреча? Подумай хорошенько». «Я обещала», — продолжала упорствовать девчонка. «Или вы хотите, чтобы я нарушила данное однажды слово? Так будет лучше, что ли?» В сердцах она, позабыв про скафандр, Кнула ближайший камень, после чего, коротко охнув и испуганно зажав ладонью рот, наблюдала за тем, как разлетаются и падают в воду его осколки. «Будь так любезна, Тараси», — сухо заметила Круанна, стряхивая с плеч каменное крошева. «Держи себя в руках, хорошо?» «Я... я не нарочно», — затараторила та, спешно оправдываясь. «Я просто немного задумалась и...» «Ладно, давай ближе к конкретике», — нетерпеливо отмахнулась их наставница. Ты хочешь повидать своего отца, это понятно. Где и как ты планируешь с ним встретиться? Во Фландуре, где же еще? В нашем доме. И как ты в город попадешь? Приземляться там прямо посреди улицы не самая удачная идея. Я проберусь, не проблема. Трайси, почуяв свет в конце тоннеля, скатилась по склону вниз и, остановившись перед ними, торопливо затораторила. Вальхи как раз подал мне хорошую идею. У нас ведь тоже люди регулярно выходят за стену, чтобы набрать хороста, и иногда не успевают к закрытию городских ворот. Они ночуют прямо там, на камнях, и ждут утреннего развода стражи, когда ворота снова открывают. Я могу войти в город вместе с ними, никто ничего и не заподозрит». «И действительно», — Мальхем, подперев подбородок рукой, уставился на ее черный чешуйчатый костюм. «Явно из местных». «Нет, ну, конечно же, я...» Я категорически запрещаю тебе отходить от корабля без скафандра. Категорически отрезала Круанна. И уж тем более отправляться на вылазку в город контрабандистов. Ну, я... Да, понимаю. Ты там каждый камень, каждый закоулок знаешь. Но как отреагируют на твое появление люди, на глазах у которых ты вознеслась на небеса вместе с пастырями? Вот в чем вопрос. Я на такой риск не пойду. Да чтоб вас... Трасси закатила глаза в немой муки. «Я же специально...» Она покрутила головой и недовольно нахурилась. «Эм... Вы не могли бы вернуть обратно наш корабль? Мне там кое-что забрать нужно». Круанна молча коснулась запястья, и шаттл буквально сконденсировался из воздуха всего в паре шагов от них. Негромко загудел открывающийся длюк. «Я мигом...» — девчонка метнулась внутрь, оставив Круанну и Вальхема дожидаться своего возвращения посреди заросшего редкой сокой пляжа. «Ох уж эти женщины!» — шумно вздохнула их наставница и покосилась на мальчишку. «Привыкай!» Ждать, впрочем, пришлось не так уж и долго. Уже через несколько минут послышался торопливый топот, и на трап выбежало нечто, что лучше всего описывалось словом «пугало». Вальхем не сдержался и громко прыснул «Мисс не можешь, сделай лучше!» — припечатала его трассе, вовсе не намеренная отступать. Крайне, надо признать, стоило немалых усилий сдержать собственный смех, поскольку явившееся пред их очи и неведомое чудо смотрелось и впрямь довольно потешно. Хотя, если подумать, то человек, что провел промозлую ночь под открытым небом только для того, чтобы принести домой вязанку хвороста, вряд ли выглядел бы сильно лучше. «Я расшила свою старую одежду», — пояснила Трасси, расставив руки в стороны и сделав полный оборот чтобы ее было можно натянуть поверх скафандра. Бальхем издал какой-то булькающий звук и показалось, что парня сейчас тошнит. Но все обошлось приступом надрывного кашля, призванного замаскировать рвущийся наружу хохот. «Насколько я понимаю, ты хочешь пробраться во Фландор на рассвете, как только откроют ворота?» Круана вернула их разговор в предметное русло. «Все так», — кивнула девчонка. «Там в окрестных горах хватает укромных местечек где можно спрятать корабль. А до города я сама доберусь. Не в первый раз». «Выходит, нам придется задержаться здесь до завтра». Женщина недовольно поджала губы. «Эдьерк потом еще не раз мне это припомнит. Ну, хоть с голоду не помрем. Моих припасов нам хватит, чтобы продержаться. Как знала». Какие-то нотки в ее голосе прозрачно намекали, что подобный исход предполагался изначально. И Круана просто заметала следы, по возможности скрывая от окружающих истинные причины своих поступков. Да и взятый ею с собой паёк явно был рассчитан на существенно дольшее пребывание их десанта на Альрене. «А еще нам хвороста для достоверности собрать нужно». Взглянув на постные физиономии своих спутников, Трасси запоздала сообразила, что брякнуло что-то не то. Но останавливаться было уже поздно. «Вы мне немного не подсобите?»